Глава третья. Прелюдия. Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года. Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной татарии» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я не делала. Оказывается, я не разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я не выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась. Я ни разу не выступала против него на собраниях. Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты. Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парт-организации не выступал против него. Не беспокойтесь, каждый ответит за себя, а сейчас речь идет о вас. Но ведь ему доверял обком партии, коммунисты выбрали его членом горкома, вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание. А разве уже доказано, что он троцкист? Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования. Но ведь он арестован. Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных? На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться, в течение всех последующих двадцати с лишним лет до самого двадцатого съезда партии или, по крайней мере, до сентябрьского пленума 1953 года. В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение, как держаться, чтобы не уронить своего партийного и человеческого достоинства. Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу с ума от боли незаслуженных обвинений. Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне. — Вы неправильно ведете себя, Евгений Семеновна. Признавайте себя виновной. Кайтесь. — Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию? Все равно вам сейчас вынесут выговор политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишние осложнения. Не буду я лицемерить. Объявит выговор, буду бороться за его отмену. Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщин глазами и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов. Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно. Наверное, сейчас. Попав в такое положение, я покаялась бы, скорее всего. Ведь я и сам теперь не тот, что прежде, не подкупный, гордый, чистый, злой. А тогда я была именно такая, неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании раскаяний и признания ошибок. Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то, что отпущения грехов давались очень туго, наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались недостаточными. Все же поток раскаяний ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году, в отрыжке великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана, в знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейрхольда. Бия себя кулаками в грудь, виновные в о том, что они проявили политическую близорукость, потеряли бдительность, пошли на примиренчество с сомнительными элементами, лили воду на мельницу, проявляли гнилой либерализм. И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений. Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями многих теоретиков. С каждым днем возрастали роль и значение органов НКВД. Редакционное партсобрание вынесло мне выговор за притупление политической бдительности. Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как потенциальная единомышленница Эльвала. Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смилги и принимала участие в известных проводах Смилги в Москве при отъезде с Милги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в разоблачении других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста. Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же непонятливым, как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился. За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все, ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила? И выговор отменили, оставив по настоянию других членов бюро лучшие секретаря, разобравшихся в том, что требовалось от них на данном этапе, поставить на вид недостаточную бдительность